Насредин был на философской волне. Жизнь и смерть. Кто знает, что это такое? Жена, оторвавшись от плиты, посмотрел на него и сказала. «Все мужчины одинаково глупы. Да кто угодно знает, что если конечности неподвижные и холодные... Значит, человек умер. Но средин был изумлен мудростью жены. Однажды он долго пробыл на морозе, и у него кученили руки. «Должно быть, я умер», — подумал Среддин. Эту мысль сменила следующее. «А если я мертв, то как я могу гулять? Я должен лежать, как обыкновенный труп» что он немедленно и сделал. Час спустя группа путешественников обнаружила его лежащим у дороги и никак не могла решить, жив человек или мертв. На середину не терпелось выкрикнуть «Идиоты! Разве вы не видите, что мои конечности неподвижны и холодны?» Но он сдержался, ведь он знал, что трупы не должны разговаривать. Наконец все решили, что он мертв. Люди взвалили его на плечи и потащили на кладбище. Не пройдя и мили, они остановились у развилки дорог. Разгорелся новый спор, какая дорога ведет на кладбище. На средин молча слушал их, пока, наконец, его терпение не лопнуло. Тогда он сел и сказал, — Извините, уважаемые, но дорога на кладбище слева от вас. Я знаю, что трупам не положено разговаривать, но я только разочек нарушил правила и обещаю вам, это больше не повторится.